Начали действовать мне на нервы. С языка едва не сорвалось. Вы приносили мне утренний чай. Но, разумеется, я не из тех, кто грубит женщинам. И, извините, я сдаюсь. Тогда меня звали миссис Динс. Фамилия знакомая, но я клянусь, что не помню, где и когда слышал ее. Миссис Динс, — повторил я в надежде, что память мне поможет. Как я понимаю, вы регулярно бросаетесь в реки и спасаете людей, — с некоторой обидой спросила она. Господи, ну, конечно же! Я вспомнил ее, вспомнил, как она целовала меня в губы, как приходила в мою спальню попрощаться и еще раз поблагодарить за спасение ее или сына. Сына или дочери? Нет, точно сына. Как он... Спросил я таким тоном, словно мальчик щеня проявился от купания в холодной воде, и вот тут заработала память. В смысле, э, Николас, за память люсть меня возгодили ослепительной улыбкой. Вон он, указала она в сторону молодого человека и девушки, которые стояли у сервировочного столика. Вы хотели бы с ними увидеться? Очень кивнул я, помявшись, и добавил, как я понимаю, вы ничего ему не говорили. Он даже не знает, что тогда упал в воду. Я подумал, что так будет лучше. Уверен, что вы правы. Давайте впредь ничего ему не говорить. Так я вновь встретился с Никлсоном Динсом. Разговаривал он: "Сразу Мария Потон, и как ты познакомили?" Глава 3. Миссис Филопс с счастью жила с мужем где-то на севере. Некий в Лондоне Готовился к сдаче экзаменов на адвоката. Он и Рома решили пожениться в один из уикендов в нашем коттедже. Мы с Мэри при этом не присутствовали, но все равно радовались тому, что хоть в чем-то содействовали их счастью. Мы любили Никки. Я думаю, он любил нас. Дети его обожали. Рома была очень милой девушкой, но... Забавный нюанс. В то время, если я думал... говорила или писал, что она очень милая девушка, к этому всегда добавлялось но, а потом мысль, фраза или строка обрывалась, потому что я никак не мог понять, что же должно последовать за этим но. Действительно, девушка красивая, умная, ценящая, понимающая шутку, умеющая ездить верхом, плавать, играть в гольф и лаун-теннис получше многих. Я никогда не слышал от неё дурного слова о ком либо, но но что? Я не мог объяснить, однако что-то было не так. У меня возникло ощущение, что она показывает лишь ширму, за которой скрывается настоящая Рома, а увидеть хотелось именно настоящую, пожалуй, другого объяснения моего, но я найти так и не сумел. Некий был высок ростом, черноволос Энергичен с тонким чувственным лицом. Челка постоянно падала ему на левый глаз, и он с тем же постоянством откидывал ее. Казалось, он всегда находится в поиске или на грани открытия чего-то чрезвычайно важного и интересного. Когда мужчина и женщина женаты двадцать лет, даже если они по-прежнему любят друг друга, их совместная жизнь приобретает некую монотонность. Ники превращала заурядный уик-энд в приключение не только для себя, но и для нас. Даже слуги, а Мэри всегда вела себя со слугами так, словно они члены семьи, радовались, когда им сообщали о приезде мистер Динс. На каникулах, когда дети возвращались домой, мы могли принять только одного гостя. И только после Пасхи 1937 года Рома и Ники смогли приехать вместе. Они вновь встретились в Лондоне несколько недельми раньше, и ни у кого не возникало сомнений, что они безумно влюблены друг в друга. Когда в воскресенье во второй половине дня они вернулись с прогулки и объявили, что решили пожениться, мы несколько удивились. Должно быть, мы просто отстали от жизни, но почему-то нам казалось, что они — Уж давно помолвлены? — Более того, мы бы восприняли как должное, скажи они нам, что для них этот уикенд медовый месяц. Друг к другу они относились с очень уж трогательной нежностью, не замечая никого вокруг, даже нас. — Что ж, мы поняли, что на какое-то время Ники для нас потерян.